Евгений Чеширка. Восемь жизней кота Василия Свою первую жизнь кот Василий потратил на глупый прыжок с крыши за пролетающим мимо голубим. Его жутко раздражали эти летающие окорочка. Василий испытывал праведный гнев от того, что кто-то умеет летать, а он нет. Тогда он был еще молод и глуп, но определенные выводы из этой ситуации сделал — С тех пор, когда он видел какое-нибудь пернатое в непосредственной близости от себя, он тут же закрывал глаза, имитируя вселенскую скуку. Со временем он так отточил этот свой навык, что научился моментально засыпать при виде птиц, но злость на них все равно осталась в его душе. Вторая жизнь ушла во время традиционных мартовских побоищ, в которых Василий каждый год принимал самое непосредственное участие. После серьезной схватки с конкурентом, по завершению которой ему пришлось около трех недель отлеживаться в подвале, кот решил, что все эти мероприятия и показательные выступления ради кошек не стоят выеденной сардельки. С тех пор Василий стал избегать многочисленных весенних сборищ и превратился в типичного кота-мечтателя, предпочитающего одиночество и загадочного до невозможности. А, как известно, многих кошек привлекает такой типаж. Поэтому Василий никогда не был обделен их вниманием. Третья жизнь была потрачена из-за сильнейшего отравления крысиным ядом, которым жильцы дома пытались вывести расплодившихся в подвале мышей. Василий любил вкусно и много поесть, поэтому, увидев кучку рассыпанного угощения, он не применул воспользоваться подарком судьбы, за что и поплатился. Только оправившись от болезни, Василий был сбит автомобилем. Всему виной послужила его природная гордыня. Зачем смотреть по сторонам, переходя дорогу? Ведь он... «Кот!» А это значит, все должны останавливаться, когда его котейшество следует по своим, несомненно, великим делам. Так завершилась четвертая жизнь Василия. Пятая жизнь была потрачена Василием совершенно глупым образом. Увидев на подоконнике первого этажа тарелку с пирожками, которые люди поставили туда остывать, кот решил совершить аферу века, похитив их и съев все в одну каску. Стоит признать, что первая ходка завершилась удачно». На пирожок оказался с капустой. Утолив голод, Василий снова посмотрел на окно. Вид тарелки с оставшимися пирожками не давал ему покоя. На второй ходке он и попался, в квартире его уже поджидала здоровенная овчарка. Кот чудом унес лапы, получив многочисленные боевые ранения. Но ну и с пятой жизни пришлось распрощаться. Спустя месяц, залечив свои раны, Василий снова вышел в свет, и первым, кого он увидел, был молодой котенок, который ловко карабкался на самое высокое дерево во дворе. Добравшись до самого верха, котенок, бросив в сторону Василия надменный взгляд, спустился вниз. Зависть закипела в сердце кота, и он, решив, что непременно должен преподать урок этому зарвавшемуся выскочке, полез вверх по стволу. То ли он еще не совсем отошел от болезни, то ли действительно был уже стар для таких фокусов, но примерно на середине дерева Василий сорвался и полетел вниз. «Шестая жизнь была потрачена». С седьмой жизнью Василий прощался долго. Дело в том, что зима началась как-то неожиданно и внезапно, в то время как другие коты занимали лучшие места в подвалах и на теплотрассах. Василий впал в уныние. Ему казалось, что он не переживет эту зиму, что она станет для него последней. Два дня он просидел под деревом, не сходя с места. Без еды, воды и надежд на будущее. За это время он успел заработать воспаление легких и вычеркнул седьмую жизнь из своего списка – Ему уже казалось, что и другие две закончатся здесь и очень скоро, но как раз в этот момент его и подобрал человек с большим и добрым сердцем. Вылечив Василия, человек оставил его жить у себя в квартире. Теперь кот не знал горя. Он всегда был сыт и весел. Ему не приходилось спать на холодной земле, а на дождь он любил смотреть, сидя у теплой батареи. Так уж вышло, что человек, спасший кота, Оказался священником. Кот абсолютно не разбирался во всех этих религиях, поэтому ему было не особо интересно, где работает хозяин и чем занимается. К тому же Василий не верил даже в своих кошачьих богов. А авторитет человеческих он тем более не признавал, и даже посмеивался над ними, то и дело роняя иконы и книги на пол. Но его новый хозяин не ругал его за это. Каждый раз после очередной выходки кота он терпеливо расставлял все предметы по местам, брал в руки какую-то книгу и начинал читать вслух. Первое время Василий просто уходил в другую комнату, так как голос у человека в такие моменты становился невероятно заунывным. А спустя пару месяцев кот привык и иногда даже пытался вникнуть в смысл текста. Так Василий и узнал о семи смертных грехах. Сначала эта информация прошла мимо его ушей, но однажды, когда он лежал на подоконнике, наслаждаясь видом из окна, неожиданная мысль пришла ему в голову, что он даже мяукнул вслух, ведь семь своих жизней он потерял как раз из-за этих самых семи грехов. Еще раз перебрав в памяти все случаи, в которых он прощался с жизнью, он снова убедился в правдивости своей догадки. С тех пор он стал еще внимательнее прислушиваться к словам своего человека. Через год человек сильно заболел. Он сутками лежал в постели, иногда выползая на кухню, чтобы попить воды. Через неделю он настолько ослаб, что не мог делать и этого. То и дело он терял сознание, пересохшими губами шептал какие-то слова и в кошмарном бреду метался по кровати, комкая простыню. Василий не отходил от него ни на миг – Сидя рядом с человеком, он задумчиво смотрел на него своими зелеными глазами и что-то тихо мурчал себе под нос. Однажды утром, спустя несколько безумных дней и ночей, когда казалось, что смерть уже склонилась над ним, человек проснулся и понял, что ему стало легче. В этот день он смог выпить немного воды и даже чуть-чуть поесть. А еще через неделю он был уже полностью здоров. «Вот видишь, Васька!» произнес человек, сидя в кресле и поглаживая кота по спине. «Молитва помогла мне, и Бог спас меня от смерти. Если бы не он, я бы умер. Что бы тогда с тобой стало? Быть может, только из-за тебя он и оставил меня на этом свете». Кот посмотрел на человека и прищурил глаза. «Ты что-то говорил о самопожертвовании, когда читал свою книжку. Теперь мои семь грехов не считаются, да? У меня теперь снова девять жизней!» — мюкнул он в ответ. «Ты есть хочешь?» «Прости, что не мог тебя кормить все эти дни. Пойдем, Васька». Как обычно, не понял кошачьего языка человек и пошел на кухню за кормом. «Ну, понятно». Вздохнул кот и поплелся вслед за ним, по пути снова смахнув икону со стола. «Вокруг один обман. Никто мне ничего не вернет». Вот так человек чудесным образом избежал смерти и еще больше утвердился в своей вере, а кот потратил свою восьмую жизнь, подарив ее человеку, но в этой вере абсолютно разочаровался. Но это событие не поссорило их, а еще сильнее сблизило, ведь у них осталось всего по одной жизни, а они были не настолько глупы, чтобы тратить их на пустые споры и ненужные обиды.